Глава 6. Они будут страждать во свете, но никто им не поможет. Недалеко от дома дяди Саши и тети Анжелы была Чесменская церковь, воздвигнутая Екатериной II в честь победы русского флота в Чесменском сражении. Она была похожа на гигантский торт, в бело-розовой глазури. В еловой аллее рядом с церковью обитала семья дружелюбных сов. В прошлый раз брат с сестрой осматривали ее как памятник архитектуры, а теперь пришли сюда с совсем иными целями. Службы не было, и внутри храма было только три человека. Свечница за свечным ящиком — Свечи гасильная, бабушка и пожилая женщина, читающая Акафист перед иконой Богородицы, неупиваемая чаша. «Где молиться-то лучше?» — спросил Олег сестру. В храме он выглядел неуверенным и слегка потерянным. Маргарита, руководствуясь женской религиозной интуицией, уверенно направилась к распятию. «Все пути ведут ко Кресту», — процитировала она какого-то одно ей известного писателя. «Ну, вот, значит, это типа Бог», — тихо проговорил Олег, глядя на пронзенного Иисуса. «Создатель мира и все такое. Слушай, как-то это все парадоксально. Всемогущий Бог принимает позорную смерть. Так». Не должно было быть. В этом и есть для большинства светлая магия и неимоверная притягательность христианства. Абстрактный Бог, Абсолют, есть во многих учениях и религиях. А Бога, по-настоящему ставшего человеком, да еще и принявшего мучительную смерть во спасение рода человеческого, больше нет нигде. Даже если это выдумка, то это самая удивительная и прекрасная выдумка на свете. «Ну что, приступим к молитве, сестренка?» «Помнишь, что, — сказал отец Феофил, — нужно обратиться к Богу, как к родному отцу, извиниться перед ним за свои проступки, простить всех, на кого ты держишь зло, а уже потом просить о чем-то. В нашем случае о возвращении домой. — Понятно. Ну, в общем, я постараюсь, только давай по очереди просить. Сначала ты, потом я. Пока Маргарита молилась, Олег разговорился со свершницей. На вид ей было лет тридцать-тридцать пять. — Я вижу, вы не наши прихожане, — сказала женщина. — Рассказать вам об истории нашего храма? «Историю я могу и в Википедии прочитать», — ответил Олег. «Вы лучше дайте какой-нибудь духовный совет». Свешница засмеялась. «Это надо у святых отцов читать или у батюшек спрашивать. А я могу сказать вам свою любимую цитату из Евангелия. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесии «Перейди отсюда туда», она перейдет» и ничего не будет невозможного для вас. Да, надо бы мне уже почитать Евангелие. А как вы сами в церковь пришли? Поинтересовался Олег. Я раком заболела такой формой, которая даже чистой энергией не лечится. Муж меня бросил, мне некуда больше было идти, кроме храма. И что, вылечились? В смысле? И чудо произошло. Ну, такой веры у меня не было, чтобы сразу исцелиться. Однако химиотерапия прошла успешно, и уже пять лет никаких метастазов. И вы думаете, что вам Бог помог? Я это знаю, мой милый. И жизнь, и смерть, и болезнь, и исцеление — все в руках Божьих. «А химиотерапия тогда зачем?» «Для укрепления в вере. Иначе я быстро бы забыла, как меня Господь спас». «Иди, братишка», — сказала подошедшая Маргарита. «Я, как могла, помолилась». Олег пошел к распятию, а свишница продолжила разговор уже с сестрой. «У вас какое-то несчастье в жизни? Простите, но по вам видно, что... Вы люди не церковные, значит, что-то нехорошее случилось, ведь так? Знали бы вы, сколько всего с нами случилось. Брат стал темным колдуном, но потом завязал. Я тоже общалась с тем бесом, который его учил. Он и меня наускивал. «Ничего, Господь милостив, — ласково сказала женщина, — и не из такого болота нас извлекает. Главное... Не возвращайтесь на прежний путь, тогда все будет хорошо. После молитвы Олег вознамерился купить Евангелие, но смешница подарила им новый завет с комментариями абсолютно бесплатно. Брат первым вышел из храма, сестра шла за ним в задумчивости и вдруг налетела на его спину чего? возмутилась была она, но тут же увидела, куда смотрят брат, и сама оторопела. К ним, неторопливой и вальяжной походочкой, приближался Небелунг. Ну что, причастились, помолились? спросил гном, противно осклабившись. Думаете, теперь у вас будет долгая счастливая жизнь, под сенью креста? Поверили дурачки распятому разбойнику. Он вас наградит. Вовек не выбраться вам из его царства небесного. Будете страждать во свете его и мечтать, чтобы кто-нибудь протянул вам руку помощи. Но я вас оттуда не вытащу. Вы упустили свой шанс стать великими и свободными. А вам-то что за дело? Завершился Олег. Что хотим, то и делаем. Я... Воин свободы, бунтарь от века. Я всем желаю быть такими, как я. Про Спартаката проходили уже. Лучше умереть свободным и исполненным собственного достоинства, чем жить жалким рабом. А вы обрекли себя на никчемное прозябание в вашем неволшебном мире, на молитовки и посты. Пожалуйста, служите распятому сумасшедшему возомнившему себя Богом. Я найду себе других учеников поумнее. Прощайте, полебее. Карлик полыхнул сиреневым светом и растаял в воздухе. «Опять все наврал», — констатировал брат и спокойно прошествовал через то место, где только что стоял наставник джедаев. Олег первым добрался до дяди Сашиного ноутбука, а сестра плюхнулась на диванчик и спросила. Фейсбук полез?» «Нет, на сайт РЖД. Хочу купить электронные билеты на Сапсан». «Думаешь, пора?» «Не знаю, как у тебя, у меня помолиться получилось. Я по наитию так сказал Христу. Если ты считаешь, что нам надо оставаться в этом мире...» «Пускай Сапсан придет в зачарованную Москву. А если считаешь, что нам пора отправляться в наш мир, пускай придет туда». И Бог мне ответил в душе, «Как лучше всего, так и сделаю». «Я думаю, правда, а чего мы с тобой паримся, где нам быть? Если Он, Бог, Ему надо доверять». Я совсем по-другому молилась, чтобы всем, кто нас окружает, было хорошо, и чтобы из-за нас ни у кого не было проблем. Ну, и прощения просила за свои э, согрешения. Ну, все, покупаем тогда. Давай, брат. Билетов было полно, и они купили на завтрашний день, на семь утра. Потом сообщили об этом дяде Саше и тете Анжеле, которая ужасно расстроилась. Один вечерок у нас, стало быть, остался. Ну, тогда устроим... Прощальный ужин. Постараюсь прийти с работы пораньше. «Так, надо успеть со всеми попрощаться и собрать вещи», стала командовать Маргарита. «Я связываюсь с Лидочкой». «Обломились наши любовные романы», — загрустил Олег. «Это мы еще посмотрим», — воодушевила его сестра. У парадной... Они вновь встретили давишнего песика. Мы уезжаем, господин Йоркшир, вежливо обратилась к нему сестра. Скачете у дорога! Тявкнул пес и повернулся к ним задней частью туловища. Но потом вдруг обернулся и заговорщически подмигнул. Да, я знаю, что вы из параллельного мира. У нас генетический нюх на такие штуки. А про скорую и скворешник я сказал, потому что обиделся на вас за собаку. «Не поминайте лисом. И убежал в неизвестном направлении. «Ну надо же!» — изумилась Маргарита. «Вот что творит с людьми вежливое обращение. Считай, что он у нас прощения попросил». «Сам в шоке!» — ответил Олег. С Костей и Лидой прощались на дворцовой пристани у Медных Львов. «Какие у них все-таки грустные морды!» — опять подумала Маргарита. «Было много теплых слов и даже немного девчачьих слез. Сроднились мы с вами как-то», — говорил Олег. «Давайте дерзайте, живите в полную силу, будьте настоящими, ну, в общем, разумными существами». — Олежек, пообещай мне больше никогда не заниматься колдовством, — потребовала Лида. — Я всегда очень волновалась за тебя. — Обещаю. — А ты пообещай мне снова стать человеком. — А то я знаю вас, девчонок. Еще передумаешь в последний момент. — Обещаю. Маргарита с Костей тоже друг другу что-то пообещали шепотом в сторонке. Но... Олег не стал спрашивать у сестры, о чем они там шептались. На обратном пути сестра с братом заглянули в гостиницу к троллю. Тот ужасно рад был их видеть, но прощаться на отрез отказался, заявив, что они обязательно еще встретятся. «Прощаться нужно тогда, когда собираешься расстаться с душой». Олег похлопал носатое создание по тощей спине, и пожелал ему удачи. Во дворе они попытались проститься с яснолистом, но приверженец тайной философии не удосужился выйти из своего одеревенелого сна. Тетя Анжела тем временем наготовила столько еды, что можно было накормить целый полк. Дядя Саша тоже пришел с работы, и они вчетвером уселись за стол. «Ну вот, ребяточки мои ненаглядные, поужинайте как следует. Будете вспоминать тетю Анжелу, когда вернетесь в свой мир. А Вы уверены, что нам удастся вернуться?» Спросил Олег, накладывая в тарелку какое-то замысловатое блюдо из заморских овощей. «Сердце мне подсказывает, что все у вас получится. Честно говорю вам, вы стали намного лучше за то время» что провели у нас в Ленинграде. Глаза у вас сделались ясные. Да, Саш? Я тоже заметил. Это так здорово, что вы вместе. Знаешь, Анжелочка, если бы у нашей Лиды был брат, она бы не сменила расовую принадлежность, я уверен. Так еще не поздно подарить ей братишку, подмигнула мужу хозяйка. Пусть потренируется, как обращаться с младенцем, пока своих не нарожала. У Маргариты в уме все время вертелась какая-то неуловимая мысль, и, наконец, она поймала ее и высказала. «Кстати, если нам удастся вернуться в наш мир, скорее всего, мы махнемся местами с нашими двойниками, которые родились в вашем мире. Передайте им, пожалуйста, привет от нас. Обязательно передадим, дорогая. Вы даже не представляете, как мне жалко вас отпускать. У меня все время... Глаза на мокром месте, радости вам побольше и любви к Богу и ближним. Нам тоже у вас было очень хорошо, заверили женщину брат с сестрой, и вы нас тоже вспоминаете. Ужин получился таким теплым, что пролетел как одна секунда. Потом Олег и Маргарита простились по телефону с отцом Феофилом, а затем позвонили Ферапонтию Андреевичу. Художник извинился за свое неподобающее поведение, вызванное сильным стрессом, и пожелал им всего самого доброго. Он, оказывается, уже начал работу над новой картиной под названием «Восстание падшего ангела», на которую собирался запечатлеть, как побитый и втоптанный в грязь архангелом Михаилом Люцифер воскресает к новой жизни и взлетает на небеса.